Глава восьмая. О том, как друзья Денни в канун Дня Святого Андрея искали заколдованный клад. О том, как пилон нашел его, и как позже старжевые брюки дважды переменили владельца. Если бы португалец был героем, он истерзался бы, служа в армии. Но он был большой джо-португалец, прошедший хорошую тренировку в монтерейской тюрьме, и это не только избавило его от мук неудовлетворенного патриотизма, но и укрепило в следующем убеждении, как каждый день своей жизни человек делит пополам между сном и бодрствованием Так и каждый год человеческой жизни положено делить пополам, между тюрьмой и волей. Однако, пока шла война, Джо Португалец проводил в тюрьме значительно больше времени, чем на воле. В гражданской жизни человека наказывают за то, что он делает. Однако военные уставы добавляют к этому совершенно новый принцип. Они наказывают человека и за то, чего он не делает. Джо португалец никак не мог этого понять. Он не чистил свои винтовки, он не брился и раз или два не возвращался из отпуска. Эти прегрешения усугублялись, кроме того, склонностью большого Джо вступать в словесные перепалки, когда начальство пыталось его образумить. Прежде он проводил в тюрьме половину своей жизни, Из двух лет службы в армии он провел в тюрьме восемнадцать месяцев, и тюремная жизнь в армии ему совсем не нравилась. Монтерейская тюрьма приучила его к покою и приятному обществу, в армии его принуждали работать. В Монтере его всегда обвиняли только в одном — в пьянстве и нарушении общественного порядка — Обвинения, предъявлявшиеся ему в армии, настолько сбили его с толку, что это, вероятно, оставило неизгладимый след на его рассудке. Когда война кончилась и солдаты были распущены по домам, Большому Джо еще предстояло отсидеть шесть месяцев. Обвинение гласило «Появление в пьяном виде в расположении полка». «Нанесение сержанта удара канистры из-под керосина. Попытка отрицания своей личности». Джо начисто забыл, кто он такой, и поэтому на все вопросы отвечал отрицательно. «Кража шестнадцати фунтов вареных бобов и самовольная отлучка на лошади майора». «Если бы перемирище не было подписано, большого Джо, вероятно, расстреляли бы». Он вернулся в Монтера много позже остальных ветеранов, когда те успели пообъесть все сладкие плоды победы. Когда Большой Джо соскочил с поезда, на нем была армейская шинель, гимнастерка и синие сажевые брюки. В городе все осталось по-старому, и не считать сухого закона, а в заведении Торелли все осталось по-старому, несмотря на сухой закон. Джо сменял свою шинель на галлон вина и отправился искать друзей. Истинных друзей он в этот вечер не встретил, хотя ему в изобилии попадались те гнусные криводушные гарпии и мошенники, которые всегда рады заманить человека в пучину порока. Джо, не отличавшийся высокой нравственностью, не испытывал никакого отвращения к пучине, она ему нравилась. Довольно скоро вино его иссякла, а день по нему не было и раньше. И тут Гарпи попробовали изгнать Джо из пучины, но он ни за что не хотел уходить. Ему в пучине было уютно. Когда они попытались спустить вход в силу? Большой Джо, справедливым! и в ужасающем негодовании переломал всю мебель, перебил все стекла в окнах, выгнал полураздетых визжащих девиц в ночной мрак и напоследок поджег дом. Вводить Джо в искушение было делом опасным, он и не думал ему противиться. В конце концов явился полицейский и забрал его. Большой Джо испустил счастливый вздох — Теперь он почувствовал, что действительно вернулся домой. После короткого судебного разбирательства, без участия присяжных, он получил 30 дней тюремного заключения, с наслаждением разлегся на жесткой койке и проспал без просыпу десятую часть своего срока. Большой Джо любил Монтерейскую тюрьму, В ней всегда можно было рассчитывать на хорошую компанию. Стоило остаться тут подольше, и он успевал по очереди повидать всех своих друзей. Время летело незаметно. Ему взгрустнулось, когда пришлось с ней расстаться. Но грусть эту смягчала мысль, что он может вернуться сюда в любую минуту. Он с радостью погрузился бы вновь в пучину порока, но у него не было ни денег, ни вина». Он исходил все улицы в поисках своих друзей, Пилона, и Дэнни, и Пабло, но так их и не встретил. Полицейский сержант сказал, что давно уж не забирал их в участок. «Значит, они все умерли», — сказал португалец. В тоске он забрел к Торелли. Но Торелли не жаловал людей, у которых не было ни денег, ни ценных вещей, и большой Джонни нашел у него утешение. Однако Торелли все-таки сообщил ему, что денни получил в наследство дом в тортилье флэт и что все друзья его живут теперь у него. Большого Джо охватила нежность к друзьям и горячее желание увидеть их. Вечером он отправился на холм в тортилье флэт чтобы отыскать денни и Пилона. Пока он поднимался по крутой улочке, уже совсем стемнело, и тут навстречу ему попался пилон, спешивший куда-то с озабоченным видом. Здравствуй, пилон, а я как раз иду к тебе. Здорово, Джо Португалец, торопливо сказал пилон. Где ты пропадал? В армии, ответил Джо. Мысли пилона были заняты другим. Ну, мне пора, бросил он. Я пойду с тобой, сказал Джо.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 когда все погребенные в земле клады испускали слабое фосфорическое сияние, а сокровищ в лесу было спрятано немало. За двести лет Монтерей много раз подвергался нашествию врагов, и каждый раз люди закапывали свое богатство в землю. Ночь была ясная. Пилон, как это иногда случалось с ним, сбросил с себя жесткую дневную скорлупу. В эту ночь он был идеалистом, дарителем даров, в эту ночь он выполнял благородную миссию. «Ты можешь пойти со мной, большой Джо Португалец, но если мы найдем клад, решать, что с ним делать буду я. Если ты на это не согласен, то иди один ищи свой собственный клад». Большой Джонни умел самостоятельно расходовать свою энергию. — Я пойду с тобой, — Пилон сказал, — а без склада я обойдусь. Когда они вошли в лес, наступила ночь, их ноги ступали по ковру из опавшей хвои, и Пилон понял, что ночь эта совершенно небо подернуло с туманной дымкой и лунный свет между деревьями колыхался как легкая газовая ткань исчезла четкость форм которую мы привыкли отождествлять с реальностью стволы сосен казались не черными и деревянными колоннами а мягкими полупрозрачными тенями в неверном свете смутные пятна кустов непрерывно менялись свои очертания В такую ночь привидения могли смело разгуливать по земле, не страша с людского неверия, ибо это была колдовская ночь. Ее чарам не поддался лишь самый тупой и нечувствительный человек. Иногда Пилону и Джо встречались другие искатели кладов, без устали выписывавшие среди сосен сложные зигзаги, Они шли молча, опустив голову, и не окликали встречных. И кто мог сказать, все ли они были живыми людьми из плоти и крови? Джо и Пилон знали, что по лесу бродят и призраки тех, кто когда-то закопал тут клады, ибо в канун Дня Святого Андрея они возвращаются на землю присмотреть, чтобы никто не тронул их золото. На шее пилона поверх одежды висела ладанка с изображением его святого, и поэтому он не боялся духов. Большой Джо шел, сложив пальцы крестом. Хотя их одолевал страх, они знали, что надежно защищены от таинственных сил этой ночи. Пока они ходили так, поднялся ветер. И по бледному лунному диску, словно вода, чуть замутнённая серой акварельной краской, застроился туман. Зыбкий туман привел в движение лес. Каждое дерево тихонько кралось куда-то и бесшумно, как большие черные кошки, кружили кусты. Вершины деревьев хрипло шептались на ветру, предсказывали судьбу, пророчили смерть. Пилон знал, что лучше не слушать речи деревьев. Провидение будущего никому еще не приносило добра. А кроме того, этот шепот нес погибель человеческим душам. Пилон не стал слушать речи деревьев. Он зигзагами шел по лесу, а большой Джо шел рядом с ним, словно громадный настороженный пес. Одинокие, безмолвные люди проходили мимо и шли дальше, не кликнув их, и мертвецы бесшумно проходили мимо и шли дальше, не кликнув их. Далеко внизу, на маяке завыла в сгустившемся тумане сирена. Она рыдала, изливая свою печаль, по всем славным кораблям, разбившимся на безжалостном рифе и по всем тем, которому еще суждено было там разбиться. Пилон содрогнулся. Ему стало холодно, хотя ночь была теплой. Еле слышным голосом он начал читать Алла мария Им встретился серый человек, который шел, опустив голову, и не кликнул их. Минул час, а Пилон и Большой Джо все еще бродили, По лесу так же как мертвецы, которыми была полна эта ночь. Вдруг Пилон остановился. Его рука нащипла локоть, Джо. — Видишь? — шепнул он. — Где? — Он там, прямо впереди. — Кажется, вижу. Пилон умнилась, что он видит смутный столб бледно-голубого света, исходящий из земли,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 Пилон слышал, как он отломил две сухие сосновые ветви. Потом раздалось потрескивание, и это Большой Джо очищал ветки от сучков. А Пилон по-прежнему смотрел на бледное призрачное сияние. Оно было таким слабым, что порой вовсе исчезало. Иногда Пилон указал, что оно ему только чудится. Он не отвел взгляда, когда Большой Джо сунул ему в руку две палки.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 «Принадлежит мне по праву открытия, прочь все злые духи, прочь души тех, кто зарыл клад. Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Тут он перевел дух и сел на землю. «Мы нашли его, друг мой большой Джо!» — скричал он. «Много лет я искал его. И вот нашел. Давай копать!» — сказал большой Джо. Но пилон досадливо помотал головой.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 Ночь показалась им еще более жуткой, но крест, словно маленький костер, источал теплоту, святости и спокойствия. Однако, как всякий костер, он грел их только спереди, а спины их были открыты, холодной злой нечисти, бродившей по лесу. Пилон встал, очертил место, где они сидели, большим кругом, и, замыкая его, оказался внутри. — Да не переступит никакая нечисть этой черты! Заклиная ее именем Пресвятого Иисуса, — проговорил он, на распев Потом он снова сел. И у него, и у Большого Джо стало легче на душе. Они слышали приглушенные шаги измученных, непрекаянных духов, они видели огоньки, мерцавшие на проходивших мимо призрачных фигурах, но спасительная черта надежно защищала их. Никакие злые силы, ни здешнего, ни потустороннего мира не могли проникнуть в круг. — А что ты сделаешь с деньгами? — спросил большой Джо.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 «Этот клад я выкопаю для Дэнни». Вся жившая в пилоне мечта об идеально вырвала наружу Он рассказал большому Джо, как добр был Дэнни к своим друзьям. «А мы ничего для него не делаем, — говорил он, — мы не платим за жилье. Иногда мы напиваемся». И ломаем мебель. Мы дерёмся с Дэнни, когда злимся на него, И обзываем его разными словами. Мы все очень плохие, большой Джо. И вот все мы. Пабло и Хесус Мария, и Пират, и я Потолковали между собой и кое-что придумали. Сегодня мы все пошли в лес искать клад. И клад этот мы ищем для Дэнни. Дэнни такой хороший, большой Джо. Он такой добрый, а мы такие плохие. Но если мы принесем ему большой мешок сокровищ, он обрадуется. И потому что сердце мое чисто от корысти мне было дано найти клад. — И ты ничего себе не возьмешь? — недоверчиво спросил Большой Джо. — Даже на бутылку вина? — В пилоне в эту ночь не осталось даже крупицы скверного пилона. Нет, ни единой золотой пылинки, ни единого цента. Это все для Дэнни. Все целиком. Большой Джо был разочарован. «Я столько ходил, и не получу за это даже стаканчика вина», — пожаловался он. «Когда мы отдадим...» «Эти деньги, денни тактично сказал Пилон, — он, может быть, купит немножко вина. Конечно, я об этом не заикнулся, потому что клад принадлежит денни но мне думается, что он, может быть, и купит немножко вина. И в таком случае, если ты сделал ему что-то хорошее, он, пожалуй, угостит и тебя». Большой Джо утешился. Он давно знал денни и считал вполне вероятным, что денни купит довольно много вина. Над ними струилась ночь, луна зашла, и лес погрузился в глухую тьму. Сирена на мысу не умолкая, и всю ночь напролет... Пилон хранил непорочную чистоту души. Он даже принялся читать наставление Большому Джо, как это свойственно новообращенным. «Быть добрым и великодушным — дело стоящее», — сказал он. «Благие деяния не только возводят нам приют блаженства на небесах, но и приносят скорую награду здесь, на земле». По животу разливается золотое тепло, словно после глотка крепкой перцовки. Дух Божий облекает тебя в пиджак, мягкий, словно из верблюжьей шерсти. Я не всегда был хорошим человеком. Большой Джо Португалец, я признаюсь в этом по доброй воле. Большой Джо был прекрасно осведомлен об этом и без его признания. «Я был плохим!» — в экстазе продолжал Пилон, наслаждаясь своей речью. «Я лгал и воровал. Я предавался распутству! Я прелюбодействовал и поминал имя Божие в Суе! И я радостно вставил Большой Джо!» «А к чему это привело, Большой Джо, португалец?» «Меня томил страх! Я знал, что...» Попаду в ад, но теперь я вижу, что нет такого грешника, который не мог бы обрести прощение. Хотя я еще не побывал у исповеди, я чувствую, что перемена во мне угодно Богу, ибо его благодать осенила меня. Если и ты тоже изменишь свою жизнь, большой Джоб, если ты оставишь пьянство и драки, и девочек, Доры и Уильямс, то, может быть, ты почувствуешь то же, что я». Но Большой Джо крепко спал. Он всегда быстро засыпал, как только переставал двигаться. Пилон уже не так явственно ощущал осенившую его благодать, потому что не мог больше рассказывать о ней Большому Джо, но он продолжал сидеть и смотреть на место, под которым покоился клад, а небо из темного становилось серым и за туманами занимало заря. Он видел, как деревья обретали форму и выступали из сумрака. Ветер затих, из кустов выбежали маленькие голубоватые кролики и запрыгали по сухой хвои. Глаза пилона слепались, но он был счастлив. Когда рассвело, он ногой растолкал Большого Джо. «Пора идти домой к Дэнни. Уже день». Пилон отбросил крест, так как он уже больше не был нужен, и стер спасительную черту. «А теперь», — сказал он, — «мы должны запомнить это место по деревьям и камням, потому что никаких заметок делать нельзя. Давай выкопаем его сейчас», — предложил Большой Джо. «Ага». «И пусть вся тортиле Флэт, явится к нам на подмогу!» Саркастически закончил пилон. Они внимательно осмотрели все кругом, замечая. «Вот три дерева рядом справа и два слева. он там кусты, а тут большой камень». Наконец они ушли от клада, старательно запоминая дорогу. В доме Денни они увидели усталых друзей, «Вы что-нибудь нашли о светом листе?» «Нет», — быстро ответил пилон, предупреждая признание, готовые сорваться с губ большого Джо. Пабло думал, что видел свет, но свет исчез прежде, чем он до него добрался. А пират видел призрак старухи, и с ней была его собака. Пират заулыбался. «Старуха сказала, что моя собака теперь счастлива». — Со мной пришел большой Джо Португалец. Он вернулся из армии, — возвестил пилон. — Здорово, Джо! — У вас тут очень неплохо, — сказал Португалец, непринужденно опускаясь в кресло. — Держись подальше от моей кровати, — предупредил его Дэнни, ибо он знал, что Джо Португалец отсюда больше не уйдет. В том, как он сидел в кресле, закинув ногу на ногу, чувствовалась домашняя небрежность. Пират вышел во двор, забрал свою тачку и отправился в лес рубить дрова. Но остальные пятеро улеглись, подставляя себя тем солнечным лучам, которые успели пробиться сквозь туман и вскоре крепко уснули. Когда они проснулись, день был уже в разгаре. Пробудившись, они потянулись, сели и скучным взглядом уставились на залив, на коричневый танкер, который медленно выходил в открытое море. Пират оставил на столе свои сумки, и друзья, открыв их, достали еду, которую собрал пират. Большой Джон направился по дорожке к покосившейся калитке. «Вечером увидимся!» — крикнул он пилону. Пилон провожал его тревожным взглядом пока не убедился, что Большой Джо спускается по холму в Монтерей, -э а не поднимается к лесу. Четверо друзей расположились поудобнее и в приятной дремоте следили за тем, как наступает вечер. В сумерках вернулся Джо-португалец. Пилон отвел его в угол двора, подальше от дома, и они коротко посовещались. «Мы возьмем инструменты взаймы», У миссис Моралис, сказал пилон, — лопаты и мотыга прислонены к ее курятнику. Когда совсем стемнело, они отправились в путь. — Мы идем в гости к девочкам, знакомым Джо Португальца, — сообщил пилон остальным. Пилон и Джо осторожно проникли во двор миссис Моралис и взяли взаймы лопату и мотыгу. И тут Большой Джо вытащил из придорожного бульяна бутыль вина. «Ты продал клад!» — в ярости крикнул Пилон. «Ты предатель! О, собачья голова!» Большой Джо невозмутимо успокоил его. «Я не сказал, где лежит клад», — заявил он с достоинством. «Я сказал вот так. Мы нашли клад, — сказал я, — но он принадлежит Дэнни». Когда Дэнни его получит, я займу у него доллар и заплачу за вино. Пилон был ошеломлен. — И тебе поверили? — И тебе дали вина? — с сомнением в голосе спросил он. — Ну? — запнувшись, объяснил Большой Джо. — Я ставил одну вещь в залог того, что я принесу доллар. Пилон молниеносно повернулся и схватил его за горло. Что ты оставил? — Только одно крохотное одеяло. Пилон жалобно проскулил Большой Джо. — Всего одно одеяло? Пилон принялся его трясти. Но Большой Джо был так грузен, что Пилону удалось встряхнуть только самого себя. — Какое одеяло? — крикнул он. — Говори, какое одеяло ты украл? Большой Джо захнул только одно у Дэни, одно, единственное, ведь у него их два. Я взял только самое, самое крохотное. Не бей меня, пилон. Второе было больше, а этот Дэнни получит обратно, когда мы выкпаем плат. Пилон одним рывком повернул его и вложил все свое негодование в меткий пинок. Свинья, сказал он. — Подлый ворюга! Ты вернешь это одеяло, а не то есть из тебя ремней понаделаю. Большой Джо попробовал смягчить его. — Я подумал, что ведь мы стараемся для Дэнни... — прошептал он. — Я подумал, Дэнни будет так рад, и он сможет купить себе сто новых одеял. Замолчи! — сказал Пилон. «Ты вернешь это самое одеяло, или я тебе камнем и забью? Он взял бутылку, откупорил ее и сделал несколько глотков, чтобы успокоить свою возмущенную щепетильность, а потом воткнул пробку обратно и не дал португальцу ни капли. «За эту кражу копать будешь ты! Бери инструмент, иди за мной!» Большой Джо заскулил, как щенок, и повиновался. У него не хватало мужества восстать против праведного гнева пилона. Они долго искали заветное место. Было уже очень поздно, когда пилон, наконец, указал на три стоящих рядом дерева. Тут, — заявил он, — они рыскали по прогалине, пока не нашли круглую впадину. В эту ночь лес не был затянут туманом и им помогал лунный свет. Теперь, поскольку ему не надо было копать, Пилон начал развивать новую теорию добывания кладов. «Иногда деньги закапывали в мешках», — сказал он. «Э «Мешки эти сгнивали, и если ты будешь копать прямо на этом месте, ты можешь растерять часть денег», — он очертил впадину широким кругом. «Так вот, вырой». По этой черте глубокую канаву, и мы подберемся к сокровищу снизу. — А ты разве копать не будешь? — спросил Большой Джо. Пилон дал выход своей ярости. — Значит, это я ворую одеяло, — кричал он. — Это я краду вещи с постели друга, который приютил меня. — Но один я копать не стану, — заявил Большой Джо. Пилон схватил большой сосновый сук, который еще накануне был половиной святого креста, и грозно приблизился к большому Джо-португальцу. — Вор! — Прорычал он. — Грязная свинья! — Фальшивый друг! Бери лопату! Храбрость большого Джо испарилась, и он нагнулся за лопатой. Он, возможно, и заспорил бы, но совесть его была слишком нечиста, и пилон, на чьей стороне была правота, и сосновая дубинка внушал ему сильный страх. Большой Джо питал отвращение к самой идее копания. В траектории движущейся лопаты не было ничего эстетического. Цель же всей работы, то есть извлечение земли из одного места — и перенесение в другое не может не показаться человеку с более возвышенными устремлениями бесполезной и нелепой. Чего достигнет он, даже если посвятит копанию всю свою жизнь? Правда, чувства Большого Джонни были столь сложны, он просто не любил копать. Он записался в армию, чтобы драться, а вместо этого только и делал, что копал. Но пилон зорко следил за ним, и вокруг место складом начала изгибаться канава. Ссылки на болезнь, голод и непосильность подобного труда не приносили пользы. Пилон был неумолим и, не переставая, попрекал Джо преступной кражей одеяла. Джох хныкал, жаловался, протягивал руки, чтобы показать ссадины и мозоли, но пилон не давал ему передышки и заставлял копать. Наступила полночь, и глубина канавы достигла трех футов. Закукорекали петухи в Монтерее, луна зашла за деревья, и, наконец, пилон отдал приказ подбираться к сокровищу. Земля все медленнее вылетала из канавы. Большой Джо был совсем измучен. Перед самым рассветом его лопата ударила со что-то твердое. «Ой — Ой! — скричал он. — Вот он, пилон! Находка была большой и квадратной. Они принялись лихорадочно выкапывать ее, хотя в темноте совсем не видели, что это такое. — Осторожнее! — «Серег Пилон, не повреди его!» Утро наступило, прежде чем они успели выкопать свой клад. Пилон почувствовал под рукой что-то металлическое и наклонился в сером полумраке, стараясь разглядеть, что же такое они нашли. Нашли они бетонную плиту внушительных размеров, Сверху в нее была вделана круглая бронзовая бляха. Пилон прочел по складам. — Зическая служба Соединенных Штатов, 1915, высота 600 футов. Пилон сел на дно ямы, и плечи его уныло сгорбились. — Значит, это не клад? — Спросил Большой Джо. Пилон ничего не ответил. Большой Джо внимательно осмотрел плиту, и брови его задумчиво сдвинулись. Он повернулся к печальному пилону. «Может, мы отдерем эту прекрасную медную дощечку и продадим ее?» Пилон поднял склоненную в горести голову. «Джонни-пом-пом!» — Нашел такую штуку, — сказал он со спокойствием безмерного разочарования. — Джонни Пом-Пом отодрал медную дощечку и попробовал ее продать. — За выкапывание таких штук полагается год тюрьмы, — тоскливо заключил пилон. — Год тюрьмы и 2000 долларов штрафа и страданиям Пилон хотел только одного — поскорее уйти от этого рокового места. Он встал, вырвал пук травы, чтобы завернуть бутылку, и начал спускаться с колба. Большой Джо сочувственно затрусил позади. — Куда мы идем? — спросил он. — Не знаю, — сказал Пилон. Когда они добрались до берега моря, солнце уже сияло вовсю, но пилон не остановился даже здесь. Он брел по слежавшемуся песку, пока Монтарей не остался далеко позади, и только песчаные дюны Сисайда да сверкающие волны залива могли видеть его печаль. Наконец он сел на сухой песок под горячими лучами солнца. Большой Джой рядом с ним,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 Как влекли нас наши мечты. Я уже думал. Вот, мы несем Дэнни мешки с золотом. Я видел, каким станет его лицо. Он удивился бы. И долго-долго не мог бы этому поверить. Пилон отобрал бутылку у Большого Джо и сделал чудовищный глоток. И ничего этого не будет. Нынешняя ночь развеяла все надежды. Солнце уже сильно припекало, и, несмотря на свое тяжкое разочарование, Пилон почувствовал, что его охватывает коварное успокоение, предательское желание отыскать в случившемся хорошую сторону. Джо-португалец по обыкновению втихомолку отпил больше, чем ему полагалось, Пилон в негодовании отобрал у него бутылку и несколько раз основательно к ней приложился. «В конце концов», — философски заметил он, — «если б мы отыскали золото, оно, может быть, и не пошло бы на пользу Дэни. Он ведь всегда был бедняком и, разбогатев, мог бы рехнуться. Большой Джо торжественно кивнул, вино в бутылке все убывало и убывало. «Счастье лучше богатства!» Сказал Пилон, если мы постараемся сделать его счастливым, это будет куда лучше, чем дарить ему деньги. Большой Джос снова кивнул и разулся. Сделать его счастливым, это ты правильно говоришь. Пилон меланхолично напустился на него. Ты, всего только свинья, и не того, чтобы жить с людьми, кротко сказал он. Тебя. Похитителя одеяло Дэнни, следовало бы держать в конуре и кормить картофельными очистками. Теплые солнечные лучи совсем их разморили. Маленькие волны шепчасно мигали на песок. Пилон разулся. Остаток пополам, сказал большой Джо, я не допили все вино до последней капли. Пляж мерно покачивался. Поднимайся, опускаясь.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 К спящим подпрыгивая, стайкой приблизились зуйки и внимательно их осмотрели. Бродячая собака обнюхала их. Две пожилые дамы, собиравшие морские раковины, увидели их неподвижные тела и торопливо прошли мимо. А вдруг эти мужчины проснутся и кинутся вслед, чтобы напасть на них с преступными намерениями? Просто ужасно! Единодушно решили они. «Ужасно! Что полиция не желает принимать никаких мер для предотвращения подобных случаев?» «Они пьяные. — сказала одна из дам, другая обернулась и посмотрела на спящих. — Пьяные скоты! — согласилась она. Когда, наконец, солнце скрылось за соснами, на холме позади Монтерея Пилон проснулся. Рот его пересох, словно обожженный квасами. Голова болела, а тело совсем затекло от долгого лежания на жестком песке. Большой Джо продолжал храпеть. «Джо!» — окликнул его пилон, но Джо даже не пошевелился. Пилон приподнялся на локти и посмотрел на море. «Не худо бы смочить рот глотком вина!» — подумал он. И поднес к губам бутыль, но ни единая капля не увлажнила его сухого языка. Тогда он вывернул карманы в надежде, что в них, покуда он спал, произошло чудо — Однако чуда в них не произошло. Он обнаружил только сломанный перочинный нож, за который уже раз в двадцать тщетно пытался получить стакан вина, и еще рыболовный крючок в кусочки, пробки, обрывы грязной бечевки, собачий зуб и несколько ключей, не подходящих ни к одному из известных пилону замков. Среди всей этой коллекции не было ни одной вещи, на которую Торелли польстился бы даже в припадке умопомешательства. Пилон задумчиво посмотрел на Большого Джо. «Бедняга», — подумал он, — «когда Джо-португалец проснется, его будет мучить точно такая же жажда. Он будет рад, если я припасу для него глоток вина». Он попробовал растолкать Большого Джо, но тот, буркнув что-то невнятное, продолжал храпеть, и Пилон обшарил его карманы. Он нашел медную брючную пуговицу, металлическую бляху с надписью «В голландце кормит вкусно» — пять обгорелых спичек и кусок жевательного табака. Пилон присел на корточки. Выхода не было. Хотя его глотка властно требовала вина, Ему оставалось только и сохнуть в этих песках. И тут его внимание привлекли саржевые брюки португальца, и он тихонько пощупал их. «Хорошая материя», — подумал он, — «с какой стати должен этот подлый португалец расхаживать в штанах из такой хорошей материи, когда все его друзья носят бумажные?» Затем он вспомнил, как плохо сидят эти брюки на Большом Джо, как тисны они ему в поясе, даже когда он не застегивает верхних пуговиц, как они ему коротки. А ведь человек благопристойного роста был бы счастлив обзавестись такими штанами. Пилон вспомнил, в каком преступлении повинен Большой Джо, и почувствовал себя ангелом-мстителем. — Как смеет! Это чумазая дылда наносить Денни подобные оскорбления. Когда он проснется, я изобью его. Однако, — тут же возразил на это пилон моралист, — он совершил кражу. И ему было бы хорошим уроком узнать, каково это, когда у тебя что-нибудь крадут, какой толк в наказании, если оно ничему не учит. —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 Пилон ловко стянул с него брюки, скатал их и небрежной походкой направился в ту сторону, где за дюнами лежал Монтерей. Турелли не было дома, и дверь Пилону открыла миссис Турелли. Несколько минут он напускал на себя таинственность, но в конце концов предъявил ей брюки. Она решительно покачала головой. «Но поглядите же хорошенько!» Не отступал пилом. «Вы видите только грязь и пятна, а вы поглядите, какая под ними хорошая материя. Вы только подумайте, сеньора, вы выводите эти пятна и отглаживаете эти брюки. Приходит Релли. Он молчит. У него дурное настроение. И тут вы показываете ему эти великолепные штаны. Посмотрите». Как заблестели его глаза! Посмотрите, как он рад! Он сажает вас к себе на колени! Посмотрите, как он улыбается вам, сеньор. Столько счастья всего за один галон красного вина! «Штаны совсем сзади протерлись», — сказала она. Пилон поднял брюки и посмотрел их на свет. «Разве сквозь них можно что-нибудь разглядеть? Нет?» Просто они стали мягкими и удобными, они как раз в самом лучшем состоянии. — Нет, — твердо сказала она, — вы жестоки к своему мужу, сеньора. — Вы лишаете его счастья, и я не удивлюсь, если увижу, что он ухаживает за другими женщинами, не такими бессердечными, но не голон, то хоть кварту. В конце концов, миссис Турелли не устояла, и пилон получил свою кварту. Он тут же выпил все вино. «Вы сбиваете цену счастья», — сказал он с упреком. «Я должен был бы получить, по крайней мере, полгаллона». Но миссис Турелли была тверже гранита. Больше пилон не получит ни капли. Пилон сидел на кухне миссис Турелли, И угрюмо размышлял бессовестная ростовщица. Она за даром выманила у меня штаны большого джа. Пилон с грустью вспомнил о своем друге, оставшемся там, среди дю. Что с ним теперь будет? Если он пойдет в город, его арестуют. А что сделал эта Гарпия, чтобы заслужить такие штаны? Она попыталась купить у Пилона штаны, принадлежавшие его другу за жалкую кварту никудышного вина. И Пилон почувствовал, как в нем закипает гнев против нее. — Я ухожу! — объявил он миссис Торелли. Брюки уже висели в чуланчике за кухней. — Всего хорошего! ответила через плечо миссис Турелли и отправилась в маленькую кладовку за припасами для обеда. По пути на улицу Пилон прожил мимо чуланчика и захватил с собой не только брюки Большого Джо, но и одеяло Дэнни. Пилон шагал по пляжу, направляясь к тому месту, где он оставил Большого Джо. На песке впереди пылал яркий костер, И Пилон вскоре заметил, что на фоне огня мелькают маленькие силуэты. Уже совсем стемнело, и он шел, ориентируясь на огонь. Приблизившись, он сообразил, что это пикник девочек-скаутов. Дальше Пилон продвигался, крадучись. Сперва он никак не мог найти Большого Джо, но в конце концов разглядел его. Тот лежал по зарывшись в песок, совсем потеряв голос от холода и страха. Пилон твердым шагом приблизился к нему и протянул ему брюки. — Бери их, Большой Джо, и радуйся, что получил их обратно. У Джо зуб на зуб не попадал. — Кто украл мои штаны, Пилон? Я лежу здесь уже не знаю сколько часов. Я ведь не мог уйти из-за этих девчонок. Пилон услужливо заслонил португальца от девочек, хлопотавших около костра. Большой Джо стряхнул с ног прилипший к ним холодный сырой песок и натянул брюки. Потом они с пилоном бок о бок побрели по темному пляжу, туда, где огни Монтерея, словно нити буса, поясывали холм. В глубине пляжа, припав к земле, как усталые гончие, лежали дюны, а волны потихоньку разучивали удары и чуть-чуть шипели. Ночь была холодна и надменно, ее теплая жизнь исчезла без следа, и она горько и грозно напоминала человеку, что он одинок в мире и одинок среди себе подобных, и что нигде его не ждет утешение. Пилон был все еще погружен в мрачные мысли, и Джо португалец не мог не почувствовать, что его друг чем-то глубоко взволнован. Наконец Пилон повернулся к нему. Это учит нас, что доверять женщине величайшая глупость. Значит, мои штаны украла какая-то женщина? в волнении спросил большой Джо. Кто это? Я ей покажу. Но Пилон только грустно покачал головой, как старик Иегова, который, отдыхая в седьмой день творения, узрел, что созданный мир нуден и плох. — Она наказана, — сказал Пилон. — Можно даже сказать, что она сама себя наказала. А что может быть лучше? — Она приобрела твои штаны. Она завладела ими волчности, а теперь она их лишилась. Подобные рассуждения были выше понимания Большого Джо. В них крылись тайны, с которыми лучше не связываться. Именно этого и добивался Пилон. Большой Джо смиренно сказал, — Спасибо, Пилон, что ты вернул мои штаны. Но Пилон так погрузился в философские размышления, что даже благодарность потеряла всякую цену в его глазах. — Пустяки! — сказал он. «Во всем этом деле важен только урок, который мы можем из него извлечь». Они свернули с пляжа к холму и миновали огромную серебристую башню газового завода. Большой Джо-португалец был невыразимо счастлив от того, что он идет рядом с пилоном. «Вот человек, который заботится о своих друзьях», — думал он, — «даже когда они спят, он бодрствует, чтобы с ними не случилось беды. Он принял твердое решение когда-нибудь сделать пилону что-нибудь приятное».